— Рустевка! — повторил викинг, подступая к жертве. — Вообще-то с баба, — мысленно поправил Виктор. — Определенно что-то хищное блеснуло в змейкиных глазах, что-то такое... В общем, он уже не знал, кому сочувствовать, змейке или этому викингу. — Ох, мля, я тебе устрою, Рустевку, козлина бородатая, ядрит твою налево! — прошипел Костоправ. Но на лекаря никто даже не взглянул. — Обнимай и люби, Ларсперсер Крустевка! — велел полуголый викинг. — Ну, так иди ко мне, милый! Одними губами улыбнулась ему змейка. Глаза ее, правда, пылали отнюдь не любовью. Но Костоправ, похоже, этого не замечал. — Ты чё, шалава, совсем охренела? — негодующе бросил лекарь подруге. Та его тоже проигнорировала. «Не мешай ей», — шепнул Виктор, пытаясь утихомирить Костоправа и... «Отвали, золотой!» От мощного толчка богатырским плечом Виктор чуть не свалился с ног. «Подгребай поближе, викингичек, викингусик!» Змейка продолжала улыбаться морскому разбойнику многообещающей улыбкой. «Ох, много!» «Обещающий!» «Ларсик-барсик!» Ларсончик-попрыгунчик, перчик-персер-керчик. То ли викинг, завороженно разглядывавший пышную форму девушки, не смотрел ей в лицо, то ли просто не заметил злого огонька во взгляде. «Какого черта?» — надрывно простонал подавленный и обескураженный Костоправ. А змейка протягивала руки, словно намереваясь обнять медведеподобного здоровяка за шею. Тот наивно приблизился почти вплотную, нагнулся, стараясь поймать губы змейки болтающимися усами и колючей клочковатой бородой. В этот момент она и нанесла удар. Двумя уже поднятыми над головой персеркров руками одновременно. Шелеп, Сложенные в лодочку ладошки змейки саданули по ушам. — зревел оглушенный викинг, непроизвольно хватаясь за уши. В следующее мгновение нога змейки с силой ударила промеж ног несостоявшегося насильника. Руки морского разбойника соскользнули к отбитому паху. у, -у, -у, -у, -у, -у Берсерк согнулся в три погибели. Змейка, проскользнув сбоку, сорвала с его пояса ключи и «Держи!» Через решетку швырнуло связку Костоправу. С лекаря миг спало оцепенение. Поймав ключи на лету, он бросился к двери камеры. Викинги, ошеломленные случившимся, малость сплоховали, не зная, куда бросаться. На змейку, которая вновь охаживала ревущего от боли горе-любовника, или на пленников, завладевших ключами. Просунув руку между прутьев, Костоправ вцепился в висящий снаружи замок. Кто-то попытался ему помешать и вырвать связку с ключами, но это было все равно, что останавливать прущего на пролом сикача. Лекарь перехватил волосатую руку, цепляющуюся за ключи, втянул ее между прутьев, надавил. Послышался хруст и вопль. Костоправ мог не только править кости, ломать их он умел тоже. — Да помогите, мать вашу! — крикнул лекарь. Виктор и Василий уже помогали. Вставь по обе стороны от костоправа, они оттолкнули от двери двух викингов и через решетку заработали кулаками, не подпуская к двери других тюремщиков. «Глупцы! Хватит! Перестаньте!» верещал из своей клетки перепуганный в усмерть дед Федор. «Что же вы творите-то? Бесполезно это! Бесполезно!» «Да...» «Наверное, старый помор был прав. Да, наверное, все было бесполезно. Да, вряд ли им удастся вырваться из камеры, и уж точно не получится сбежать из крепости. Ну и что? А просто сидеть и покорно ждать полезно?» Со злостью подумал Виктор, с силой впечатывая кулак в чью-то бородатую морду. На их счастье викинги были без оружия и толпились снаружи так, что скорее мешали чем помогали друг другу. Зато в клетке хватало места и для маневра, и для хорошего замаха. Еще здорово повезло, что Костоправ то ли по наитию, то ли по счастливой случайности сразу вставил в замок нужный ключ. Щелк, замок открылся. С засового соскользнула разомкнутая цепь. а а а Лекарь с диким ревом толкнул тяжелую дверь, сбив с ног еще пару викингов. Костоправ, Виктор и Василь вырвались из камеры и понеслась. Кулачный бой в тесноте – особое искусство. Судя по всему, викинги, привыкшие к рубке на открытых палубах, владели им не так, чтобы очень. Костоправ орудовал увесистой связкой с ключами, как кистенем, калеча избивая с ног орущих противников. Виктор и Василь прикрывали лекаря с флангов. Пленникам удалось пробиться к камере «Змейки», Здесь озверевший Костоправ все той же связкой кистенем разбил голову незадачливому персеркру. Затем они вчетвером уже предприняли попытку проложить дорогу к выходу из темницы. Увы, ничего не вышло. Снаружи в маленькое окошко под потолком залетел кожаный мешочек с искрящимся фитилем. Неяркая вспышка, густой дым... Замкнутое пространство в считанные секунды заполнилось смрадом гиены. Сведенные параличом мышцы отказывались повиноваться, и викинги, и пленники, наглотавшиеся дыма, повалились на пол. Бой прекратился.